Глава 21 В Фандал. На следующий день мы с Джанай пошли посмотреть, не оправился ли наш Малагор, однако мы не нашли даже его следа. Я предположил, что он либо улетел, либо украден дикарями, которые, по словам Анатека, приплывали с другого острова. Я сразу же стал строить лодку, и в этой работе гулянцы помогли мне, хотя они были чрезвычайно ленивые и быстро уставали. Это была самая бесполезная раса, какой я только встречал. Всю свою энергию гулианцы тратили на болтовню и безудержное хвастовство Несколько часов после столкновения с дикарями они кричали о своей великолепной победе и приписывали ее только себе. Она так объявил во всеуслышание, что это был настоящий триумф его мудрой стратегии. «Нет!» На всем барсуве нельзя было найти людей подобных гулянцам я немного сблизился с звукки пока мы строили лодку я обнаружил что он имеет интеллект немного выше среднего уровня гулянца и к тому же обладает зачатками юмора которого остальные полностью лишены однажды я спросил его почему они считают Раковины таким ценным сокровищем. Она так хочет иметь сокровища, — ответил он. Это дает ему ощущение превосходства. То же самое можно сказать и о его предшественниках, да и обо всех нас тоже. Нам кажется чрезвычайно важным обладать сокровищами. Но мы осторожный народ, поэтому мы выбрали такое сокровище, которое никому не нужно. Никто не будет посягать на него. Иногда мне кажется, что это глупо, но я не осмеливаюсь сказать это ни она, таку, ни к кому-либо другому. Всю свою жизнь мы слышим об огромной ценности сокровищ гули. И если все верят в это и не спрашивают почему, значит, они не хотят спрашивать. Значит, так же они думают и о своей непревзойденной отваге и чудесной стратегии «Анатока», – спросил я. О, здесь совсем другое. Это все по-настоящему. Мы действительно самый храбрый народ в мире, а анаток – величайший стратег. Да в рассказах о сокровищах Дзуки исчерпал свое чувство юмора. Оно не могло выдержать сомнений в мужестве гулианцев и в мудрости стратегии анатока. «Может, гулианцам лучше оставаться такими, какие они есть?» ведь их моральные устои держатся на глупом эгоцентризме иначе бы они сразу рухнули жена работала со мной мы много времени проводили вместе но у меня постоянно было ощущение что я внушаю ей отвращение она никогда не прикасалась ко мне если у нее была возможность избежать этого никогда не смотрела мне Прямо в лицо. И я не мог осуждать ее за это. О, если бы я знал, что она любит меня, как любят уродливую, но преданную собаку, по крайней мере, она тогда бы хоть изредка гладила меня, ласкала. Но я был так уродлив, что, как бы она ни была мне благодарна, никогда не переставала ощущать отвращение ко мне. Эти мысли заставили меня вспомнить о моем бедном теле. Оно всё еще лежит в камере 3.17. А может быть, ужасная масса уже ворвалась туда и затопила камеру? Увижу ли я когда-нибудь его снова? Все это казалось мне почти невероятным. А теперь, когда мы потеряли Малагора... Путешествие в Гелиум будет сопряжено со многими опасностями и займет много времени. Наконец лодка была готова, и гулианцы помогли мне спустить ее на воду. Они снабдили меня провизией, дали меч и кинжал для джанай, и они все время хвастались, говоря, как? Какую чудесную лодку они построили для меня! Какой прекрасный меч дали Джанай! В общем, мы оставили их на берегу, где они продолжали хвастаться друг другу и пустились на запад в опасное путешествие через великую Туннолианскую топь